Я увидел его не сразу. Он был слишком далеко, а еще хромал, хотя шел уверенно, и выглядел он устало. Но все же он выбрался оттуда, сам, без моей помощи, и теперь, по всей вероятности, искал меня. В нем не было ничего от того хлюпика, которого я встретил в старингенах несколько недель назад. Зона сломала». Или не сломала, а закалила, не знаю. Я поймал себя на том, что ничего теперь не знаю наверняка. Хлюпик шел по склону холма вдоль кромки тумана, неторопливо, с грустным достоинством меряя шаги. При этом сам он был какой-то сутулиный, помятый, несчастный. «Скромное очарование буржуа. Образно говоря, интеллигент в телогрейке. Но не потерянный, нет. Поломанная, но не сломленная серая фигура норовила слиться с пейзажем, растаять, как сон, будто его пытались стереть ластиком из схемы сегодняшнего дня. А нет, не вышло. Звать я не стал, пусть он и шел в противоположную от меня сторону. Зачем кричать, привлекать лишнее внимание? Здесь территория хоть и дикая, но люди уже случаются». Я поднялся, вскинул рюкзак на плечо и пошел за ним, наращивая темп. Оказалось, что, несмотря на прихрамывание, он идет довольно быстро. Расстояние сокращалось медленнее, чем предполагалось. Желание окликнуть росло и крепло с каждой секундой. Я открыл было рот, но крик застрял у меня поперек глотки. Жуткая мысль ударила в голову, как острый приступ боли, до испарины, до холодного пота, до тошноты. А вдруг это не он? Уже не он! Кто знает, что могло случиться с ним за молочной стеной аномального тумана. Возможно, вместо хлюпика с упертой целенаправленностью по склону холма шлендроет сейчас лишь его тело с вскипевшими мозгами. Господи, только бы с ним все было в порядке. Я ускорил шаг. На пути, словно в насмешку, встали стеной заросли колючих кустов с мелкими пожухлыми листьями. Черт! Я почти перешел на бег, стараясь обогнуть нескончаемые кусты. Прихрамывающую фигурку было хоть и плохо, но видно. Она была теперь значительно ближе, десятка три метров, если напрямую, через кусты. «А ну-ка, стой!» — голос донесся издалека. Я подпрыгнул и завертел головой. Понял, что кричали не мне, только когда краем глаза поймал замерзшую фигуру за кустами. И еще две фигуры, знакомые да и коты. «Рано я их похоронил, вот тебе угрюмый урок на будущее, никогда не причисляй к покойникам того, кого не видел мертвым своими глазами». Один из однояйцевых мордоворотов покойного кабана преградил хлюпику путь и неторопливо приближался, держа его на мушке. Второй заходил сзади, держа в руках нацеленный в спину жертве автомат. Натуральный гоп-стоп. «Баю-бай, мы подошли из-за угла», — как спел бы один мой знакомый сталкер на мотив песенки из детской передачи. «Баю-бай, ты много на себя взяла. Теперь оправдываться поздно. Посмотри на эти звезды, глазки закрывай, баю-бай». А вот у Хлюпика ствол, как обычно, оказался не на готове. Все же он неисправим. «Оружие на землю!» — приказал тот из двоих, что стоял перед Хлюпиком. Хромая фигура надломилась, нагибаясь. Хлюпик разоружился и картинно задрал руки кверху. Подошедший сзади мордоворот отстранил Хлюпика. Его копия спереди подошла и подняла брошенное Хлюпиком добро. «Вот теперь поговорим», — взвестил тот, что был сзади. Тот, что спереди кивнул, и заговорил что-то. Быстро, но не громко. Понять, что он говорит, с такого расстояния было невозможно. Стараясь двигаться как можно тише и неприметнее, благо кусты позволяли, я принялся подбираться ближе. Если Хлюпик не начал палить сразу, а еще и повиновался, значит опасения мои вздорные. Все у него с мозгами в порядке. А если двое из ларца решили поговорить, то стрелять на месте они его не станут. Значит, у меня есть время в запасе. Я замер. Теперь меня от гопстопников и хлюпика отделяло всего метров двадцать, а то и меньше, и стена кустов. Если еще пару минут назад я окостерил кусты последними словами, то сейчас готов был молиться и благодарить всех известных мне богов за то, что не спаслали эти заросли. Разговор до меня долетал ошметками, но смысл стал понятен довольно быстро Обрывки фраз сложились в простую картинку Два необремененных интеллектом гопстопника хотели того же, чего так жаждал их безвременно ушедший в вечность главарь Моих денег Вот так, наверное, было и с Мунлайтом пару дней назад Он стоял безоружный, окруженный стадом, жаждущим денег и не желающим ничего понимать или принимать какие-то условия Стоял и искал выход. И не находил, а жить хотелось. И тогда он нашел выход. Предложил жадным до бабла ублюдкам чужие деньги. Мои. Теперь то же самое мог предложить им Хлюпик в обмен на жизнь. Мордоворот окончил очередную тираду и посмотрел на Хлюпика. Я напрягся, вслушиваясь, желая услышать ответ. «Я не знаю». — ответил Хлюпик. Я облегченно выдохнул. Он не мог сказать ничего другого, по определению не мог. Он не знал, где находится моя нычка. Никто не знал, кроме меня. И не знает, и не узнает. Но почему-то от его ответа мне стало удивительно легко на душе. — Значит, по-хорошему не хочешь, — кивнул Мордоворот. — Придется по-плохому. Вид сквозь кусты был паршивый, поэтому я не сразу понял, что произошло в следующий момент. Швельнулся первый, дернулся второй, одновременно хлопнул выстрел. Хлюпик, которого мне было видно гораздо лучше, дернулся, вскрикнул и схватился за бедро. Из-под пальцев сочилась кровь. «Я сдержал порыв выскочить прямо сейчас. Надо подойти ближе. Их двое и оба с оружием. Времени у меня будет немного, потому права на ошибку нет. Два выстрела, два трупа. Иначе нельзя». Осторожно, стараясь не издать ни единого звука, я высвободился из лямок рюкзака. Руку похолодила рукоять БП. Второй рукой я осторожно пригнул ветки и втиснулся в гущу куста. «Ты чего?» — зарычал один из головорезов на второго. «Тот, который стрелял на того, который ударил под руку, изменив траекторию выстрела. Если б не это, Хлюпик сейчас бы уже хромал на обе ноги». Так, судя по всему, пуля прошла скользяком. Повезло. «Это ты чего?» — окрысился второй. «Зачем ему ноги отстреливать?» А если там показывать надо, а на словах не объяснишь, тогда что, на руках его тащить? — Не подумал, — признал первый. Я, потихоньку раздвигая ветки перед собой и придерживая их позади, на полусогнутых протискивался в гущу кустарника. В руке второго мелькнуло лезвие ножа. — Зачем же ноги отстреливать? — протянул он плотоядно, подходя ближе к Хлюпику. — Он нам и без этого все расскажет. А если не расскажет, я ему палец отрежу. Один. Потом второй. Рука мордоворота вцепилась в запястье побелевшего хлюпика. Он потянул на себя. Лезвие оказалось между пальцами. Хлюпик остолбенел, глаза заблестели отчаянием. Пальцев много, продолжал однояйцевый с приторными садистскими нотками в голосе. Если не скажешь на первых пяти, перейдем на вторую руку. А ты ведь скажешь, где тайничок? Ну, ведь он тебя наверняка показывал. Вы же друзья, не разли вода. Ты же даже жил у него. Я не знаю, осипшим голосом выдавил хлюпик. Ну и дурак, горчился мордоворот, скажи пальчику, до свидания. Блеснуло лезвие, занесенного для удара ножа. А может, не блеснуло, может, это разыгравшаяся фантазия, подкидывала мне подсмотренные где-то когда-то искусственные образы. Не успеваю. Я отпустил ветки, хватая пистолет двумя руками для упора, как еще недавно учил Хлюпика. Поднялся на ноги. Несмотря на всю мою молниеносность, ветки оказались быстрее и успели хлестануть по щеке. Больно. Но боли я не заметил. Выстрелил, практически не целясь, навски. Б.П. тихонько хлопнул, очень деликатно, и не скажешь, что стреляли, если не знать. Кровь брызнула хлюпику в лицо, отчего тот побледнел еще больше. Пуля вошла садисту чуть выше уха, а с обратной стороны, наверное, разворотила получерепа. Смотреть, как заваливается труп, я не стал. Шаг вперед, разворот на 30 градусов, и... Все же я везунчик. Второй не успел сообразить, что произошло. Вернее, успел, даже заметил меня и дернул автомат. Скорее на автопилоте, не соображая, что делает. А вот выстрелить не успел. Хлопок, пуля ушла в живот. Неудавшийся гопстопник сложился пополам. Палец судорожно вцепился в спусковую скобу. И хотя очередь пошла в землю, напугать он меня успел. Хлоп, хлоп, хлоп. Палец сам нажимал и нажимал на спуск, — «Стоп! Очередь оборвалась раньше, чем я опустил руку. Жадный до моих денег быдлоид валялся мертвым в обнимку с бесполезным автоматом. А может, и жив еще. Проверять я не стал. Один черт окочурится. С четырьмя пулями в брюхе долго не живут». Я выбрался из кустов и направился к хлюпику. Тот стоял чуть живой, в глазах застыл ужас. Не мудрено, хоть и видел уже много чего, но мужики с ножами, отрезающие тебе пальцы, все равно зрелище неординарное, так же, как и мужики, брызгающие тебе в рожу собственными мозгами. Взгляд полоснул по ноге. Штанина потемнела и намокла. Кровь сочилась, но, судя по тому, что видно, там просто глубокая царапина. Ничего, до свадьбы заживет. Хотя до чьей свадьбы? Он же уже женат. «Ух!» Хлюпик захлебнулся. Его трясло. Губы дрожали, а в глазах появился недостойный мужчины блеск. Хотя кто сказал, что это недостойно? Я не умею плакать. Но говорить, что мужчина не плачет... — Нет уж, увольте. Бывают случаи, когда я искренне завидую тем, кто еще не разучился плакать. Когда внутри все рвет, легче разрыдаться на взрыв, чем разрываться изнутри. Я подошел вплотную, неуклюже хлопнул его по плечу. Он всхлипнул и ткнулся мне в плечо носом. Я замер, плохо соображая, что с этим делать. Хлюпик вздрагивал. Неровно, конвульсивно. Я тихонько похлопал его ладонью по спине. «Ну — Ну-ну, все, все уже, и больше нет, кончились. Слова выходили глупыми и не к месту. Хотя что в такой ситуации к месту? Подействовали ли на него мои бормотания, или он взял себя в руки, не знаю. Хлюпик оторвался от меня и поднял голову. В глазах было столько искренности, благодарности, преданности, что я почувствовал, как у меня самого что-то предательски щиплет в носу и подбирается комом горлу. «Спасибо тебе», — выпалил он. «Тебе спасибо». Неожиданно даже для самого себя горячо ответил я. «Мне-то за что?» — хлюпик провел рукавом по носу. «За что?» «Глупый ты, Хлюпик, за то, что умеешь плакать, за то, что не разучился смеяться, за то, что при всей своей хлипкости и неуместности имеешь волю, о которую башку расшибить можно, за то, что умеешь то, чего не умею я и чего не умел Мунлайт, за то, что своим существованием доказываешь то, во что я много лет отказывался верить. Не все вокруг дерьмово, и не все вокруг дерьмо. За то, что человек, — тихо ответил я и отвернулся. — Амун где? — не нашел, — горько прошептал он. — Представляешь, вообще не нашел. Ни живого, ни мертвого. Даже место того, где он остался. — Как так может быть, а?